Они держали в руках две маленькие пики, которые должны были воткнуть в спину животного. В этот момент Бернардо почувствовал, как сзади кто-то пробирается к его месту. Он обернулся. Рядом опустился пожилой человек лет шестидесяти с нездоровым землистым цветом лица. «Я перепутал свое место», — показал на верхний ряд старик. «Я перепутал свое место», — показал на верхний ряд старик. Бернардо ничего не ответил, справа вместо от него по-прежнему пустовало. Искусство бандарильеро это искусство терпения. Нужно стоять прямо, чуть изогнув корпус с высоко поднятыми руками и спокойно ждать, когда на тебя несётся разъярённый бык. На сейший мастер только в последний момент чуть изгибает спину и пропускает животное втыкая ему в хребет свои высокоподнятые пики бандерильи с концы которых обычно украшены различными разноцветными лентами позволяющими наглядно судить о мастерстве санова бандерильера обе пики должны прочно застрять на спине животного причиняя ему боль и мучение Как погода в Стамбуле? спросил вдруг старик, не отрываясь от зрелища. Бернардо вздрогнул, посмотрел по сторонам. Погода хорошая. Только дожди идут в последнее время, ответил он условную фразу, уже не сомневаясь, что рядом с ним сидит его новый слезной. Меня зовут Мануэль, представился старик. — Как зовут тебя, я знаю. Ты даже не смотрел по сторонам, это хорошо. — Просто я сразу все понял, — ответил Бернардо. — На Кариде нельзя перепутать место, ведь каждого посетителя проводят к его месту служащие стадионы. Это я успел уже заметить. — Правильно, — чуть улыбнулся Мануэль. — Но не обязательно. — Да и мог перепутать свой ярус и спуститься сверху, такое тоже бывало. А ты наблюдательный, это хорошо. Мне как раз не хватало вашей похвалы, раздражённо заметил Бернардо. На рине очередная бандарильера успешно демонстрировала своё мастерство. Несчастное животное, уже получившее шесть ударов в спину, истекало кровью. Разноцветные пики, торчавшие над быком, Придавали всему происходившему какой-то форсовой, трагикомический характер. «Вы привезли мне необходимые бумаги?» — спросил Бернардо. «Конечно, пакет у меня с собой, я его потом вам передам. Все бумаги и документы настоящие. Надеюсь», — пробормотал Бернардо. На верху дирижер снова взмахнул руками и заиграла музыка. Начинался третий акт кариды. На арену вышли матадоры. "Ты знаешь, в какой отель ты должен переехать?" спросил Мануэль. "Мне сказали, что где-то в центре города. Правильно переедешь в Палас Отель. Это недалеко от Испанского национального банка, прямо рядом с музеем Эль-Прадо". Да, удивился Бернардо. Как это наши старики решили разориться на такой отель? Там ты должен встретиться со своей женой. Снова проигнорировал его нахальное замечание Иммануэль. И вместе с ней выехать в Мексику. Билеты вам уже заказаны, она в курсе всего происходящего. Вы проведёте 2 дня в Париже и вылетите в Мексику. Учти, Инес знает только то, что ты российский разведчик. Подобность операции ей неизвестны. А спать с ней можно? спросил Горнардо только чтобы вывести старика из равновесия. Можно, немного подумал, ответил ему Мануэль. Но не нужно, если, конечно, она сама не захочет. Ты знаешь, куда ты полетишь в Мексике? Её помести. В её настоящий поместье тебе не фигачить роль своеобразного Альфонса. Мечтвенного петушка при очаровательной даме. Настоящая её фамилия Инес Контрерас. Она из богатейшей семьи Мексики. Только учитывая сложность нашего задания, мы решили использовать такой источник, как Инес. Она дважды до этого летала в Гватемалу якобы для встречи со своим женихом, то есть с тобой.